Тогда же окрестности Большого дома. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени Огня. На этот раз неприятности выплыли на нас по реке, безо всякого там предупреждения. Патрон отца Бонифарция обошел запрет на переброску к нам морских судов, подкинув сюрприз почти к самому порогу Большого дома. Там, где перепад между уровнем воды в 20 веке и сейчас составлял уже не катастрофические 80 метров, а совсем незначительную величину. Так что подводная лодка, неизвестная на тот момент национальной принадлежности, вплыла к нам, возвестив о себе только громким плеском. Свидетелем тому был Антон-младший, вышедший в этот ранний час на рыболовный промысел со своей бригадой. Он и его девицы видели и слышали все. Точнее, они видели, насколько позволял стелящийся над рекой плотный туман, как посреди реки с громким плеском появилась увенчанная горбом рубки длинная тень и выскочила на прибрежную отмель. Там, где отважный, с максимальной осадкой метр двадцать, имел семь футов под килем, чужаку было мелко, как крокодилу в ванной. Поняв, что дело пахнет недружественным вторжением, не зря же неоднократно мы проводили инструктажи по этой теме, Антоша приказал своей девчачьей команде поскорее смотать удочки снасти в нашем положении на вес золота и под прикрытием тумана отступать к промзоне. При этом лань Лата, самая юная и легкая среди будущих жен нашего главного рыболова, Взгромоздилась верхом на спину флегматичной кобыли Масси и ударами пяток по бокам заставила скакать ее к большому дому. Это именно она колотила в колокол и подняла у нас такой переполох, что даже дед Антон примчался по тревоге, сжимая свой карамульток. Конечно, эта девочка, рожденная в каменном веке, не поняла почти ничего из того, что видела. Но память у нее, как и у всех местных, была идеальная. Сказанное Антоше, она слово в слово повторила мне и Петровичу. За этим ее и посылали. И тут стало не до шуток, ибо подводная лодка периода Второй, да и Первой мировой войны, современные нам в горон войти не в состоянии. Это такой козырь, который даже и не знаешь, чем и бить. Артиллерии у нас нет. Ну, не сподобились америкосы загрузить на тот пароход хоть какую-нибудь завалящую пушку с боекомплектом. Авиации тоже нема. Не забрасывать же эту подводную лодку гранатами с самых обычных лодок, как это делали царь Петр Алексеевич и его верный сподвижник Алексашка Меньшиков, когда брали на абордаж пресловутые шведские фрегаты. Помнится, по этому поводу даже существовала специальная медаль с надписью «Небывалое бывает». И чем больше я об этом думал, тем лучше понимал, что единственный способ одолеть супостата — Это подкрасться к этой подводной лодке под прикрытием тумана и, захватив палубу, обезопасить себя хотя бы от ее орудий. А то даже страшно подумать, чего и сколько сумеют разрушить эти козлы в самый канун зимы из своих пушек, пока не угомонятся. Я выслушивал сообщение Латы, а в это время остальные члены племени огня надевали свою военную форму Затягивали ремни амуниции и стремительно вооружались, ибо просто так тревожный колокол, снятый с того самого парохода, звонить не будет. А разведчики еще и наносили на лица камуфляжный грим. По счастью, в связи с предстоящим праздником, все рабочие команды прибыли в большой дом, поэтому у меня был выбор, кого послать командовать передовой группой. Наилучшей кандидатурой на это дело я посчитал Сергея Младшего. Ни Виктор Легран, ни тем более Гук для этого не годились. Они просто не поймут того, что увидят. И несмотря на то, что их девки гораздо лучше подготовлены, в авангарде этим двоим не место. Пойдут в бой в качестве моих адъютантов. Сергей уже в полной экипировке, с нанесенным на лицо боевым гримом, гордый, будто выиграл миллион в лотерею, Взял из моих рук портативную рацию, собрал свой бабский отряд и волчьим скоком с ручником наперевес унесся исполнять приказ. Еще дееспособные рации – это дополнительный плюс нашей боевой подготовки. Задачу я Сергею поставил простую – вступить в визуальный контакт с целью, наблюдать, докладывать и в случае необходимости по моему приказу при помощи оружейно-пулеметного огня очистить палубу субмарины от разных праздно шатающихся личностей. Потери противника при этом в расчет не принимать. Едва передовой отряд убыл из-за расположения, как по просеке со стороны нового поселка, это там, где Кельтская и Французская улицы, людно и оружно примчалось наше французское пополнение во главе с Роланом Базеном. День сегодня праздничный, нерабочий, вот и находился народ по домам. а не на рабочих местах. Вот он-то мне и был нужен. Ведь кто еще мог знать, что это за подводная лодка могла проплывать по Гаронне в первой половине двадцатого века? Французские морской базы месье в Бартоне быть никогда, с некоторым сомнением, сказал тот. Очень неудобный положение для военный флот. Тут быть частный судостроительный завод, который строит все понемногу, но я не помню, чтобы это быть субмарина. Государственный военный арсенал в Бордо не быть никогда. Только один случай. Во время войны, когда Франция быть оккупирована, в Бордо стоят итальянские субмарины, которые разбойничают, Атлантика. Только он и никак иначе, потому что немцы иметь базу Ловьян и сюда не ходить. Как я уже говорить, неудобное место. Так и есть, Андрей Викторович. подтвердил слышавший наш разговор Александр Шмидт, который сейчас был за адъютанта при Гуге. Господин Базен на сто процентов прав. Подводная лодка в этих местах может быть только итальянской, других вариантов нет. Главные морские базы Франции на Атлантическом побережье Шербур, Брест и Лорен. На Средиземном море Тулон. Ну, вот и поговорили с местными краеведами. Итальянцы это, конечно, полегче, чем немцы, но не намного. Немцы хоть умные, а от этих не знаешь чего и ждать. Примем эту вводную как рабочую гипотезу. С другой стороны, если командир этой подлодки уверен, что находится на оккупированной территории, где местные считают геройством показать врагу фигу в кармане. то, скорее всего, он не станет сразу приказывать стрелять из пушки направо и налево во все, что видит. И опять же встает вопрос быстрого и решительного натиска, чтобы макаронники на своей субмарине не успели опомниться. А когда солнышко поднимется повыше и разгонит туман, даже самому тугому эстонцу станет понятно, что вокруг отнюдь не 20 век. И вот тогда точно жди неприятностей. только я собрался выйти на связь с Сергеем, как получил встречный вызов. «Андрей Викторович», — слышу я из динамика, — «Серегин крик». «У нас пленные три штуки. Взяли тепленькими на тропе, ротозеи, хряп их за ногу. Лопочет что-то не по-нашему, но точно не по-французски». Как следовало из сбивчивого рассказа, на пути к устью ближней, поблизости от которого к нам на отмели выкинула подводную лодку, На тропе группа Сереги-младшего лоб в лоб столкнулась с пристранной троицей. Офицеры и два матроса беспечно топали навстречу и глазели по сторонам, будто находились на прогулке в своей Италии. Разве что цветочки по пути не нюхали, по причине отсутствия таковых в разгар осени. И тут навстречу им бесшумно, поскольку в мокасинах. Колонны и подвое выбегают Серега и его девки в камуфляже и с раскрашенными лицами. И оружие у них на изготовку, они беспечно заброшены за спину. И тут Серега, следуя заповеди «Удивить значит победить», как заорет своим баском «Хальт хенде, хох шнель шнель». Как я понимаю, от такой неожиданности итальянцы сразу потеряли дар речи и способность к сопротивлению. Примечание. Итальянские посланцы на берег просто находились в определенном когнитивном диссонансе. По их счислению на календаре было 25-26 февраля, конец зимы. И хоть температурные режимы почти соответствуют, не до конца облетевшая желтая листва на деревьях и кустах приводила бедных макароников в состояние глубокого недоумения. А их еще дополнительно бьют по ногам, Роняют на землю и вяжут руки в локтях за спиной и их же собственными брючными ремнями. И на все это понадобилось времени меньше, чем на то, чтобы Серега мог рассказать мне эту историю. Айда да сукин сын, ай да молодец. Но времени терять нельзя. Поэтому командую Сереге оставить пленных итальянцев лежать в связанном виде прямо на земле, продвигаясь следом мы их подберем, а его команде двигаться к береговой линии, И пока никто ни о чем не догадался, ружейно-пулеметным огнем обеспечить зачистку палубы подводной лодки от матросов противника. И чтобы все в темпе вальса на раз-два-три. А у нас все уже собрались, а посему мы выступаем. Сергей Петрович и Антон Игоревич в резерве, а нам пора. Делаю знак Гугу и Виктору Леграну, чтобы вместе со своими бойцыщами следовали за мной. И мы побежали. до того места, где команда Антоши ловит с мостков рыбу волчьим скоком примерно четверть часа. Одиночный выстрел из винтовки и последовавшую за ним первую короткую и злую пулеметную очередь из люськи мы услышали, уже подбегая к промзоне. Началось.